«Ноги вытирайте!» — раздраженно произнесла Людмила Климовна техничка. «Ишь, сколько песка на подошвах притащили!» «Людмила Климовна, на моих подошвах песка не может быть определенно. Я ехал в машине!» — огрызнулся Яков Сидоров. «И зонтами, зонтами тут не трясите!» «Да будет вам, Людмила Климовна!» — сердито произнес Руслан Айхенбаум. «Никто не виноват, что второй день льёт, как из ведра!» Они с Сидоровым направились по коридору к своему кабинету. «Зина, доброе утро! Артур, привет! Кариночка, чудесно выглядишь!» «В самом деле, хорошо выглядят», — прошептал Руслан. «Говорят, у нее роман. Любовь украшает женщину». «Николай Ионович, доброе утро!» «Русик, ты скотина», — вдруг сказал Сидоров, когда они оказались у себя. «Ты думаешь, я не догадался, что это твои шуточки?» «Какие еще шуточки?» Недовольно буркнул Ахинбаум, садясь в вертящееся кресло. «Слушай, ты не в курсе, где у нас сведения об отгрузке? К черту отгрузку! Это ведь ты мне звонил вчера». «Когда?» «Вчера, в половине двенадцатого». «Нет, я тебе не звонил», — отрицательно покачал головой Ахинбаум. «А что?» «Да какой-то ненормальный», — с досадой произнес Яков Сидоров. «Позвонил и сказал, что убьет меня, если я не отстану от Жанны». «Серьезно?» — мрачно произнес Руслан. «Да зачем мне врать?» — разозлился Сидоров. «Голос такой тихий, неприятный, и как будто всерьез человек говорит». «Нет, конечно, это был не ты». «Вот дела!» — растерянно пробормотал Руслан Ахинбаум. «Он не просто обещал меня убить, а, знаешь, этот тип сказал, «изобьют до смерти». «Ты упадешь, и я буду колотить тебя ногами по голове, пока она не треснет, точно кокосовый орех, и мозги смешаются с кровью». Седров машинально прикоснулся к вискам и поморщился. «Да... Ты что об этом думаешь? Это какой-то поклонник нашей Жанны?» Руслан Ахинбаум с раздражением стал перебирать бумаги на столе. «Руслан, ну что, откуда я знаю?» — закричал Ахинбаум. «Не обращай внимания, это ерунда». Дураков всегда хватало. — Ерунда! — Сидоров опять потрогал свою голову. — Нет, я ж тебе говорю, человек говорил очень серьезно. Это же чувствуется, когда просто языком болтают, а когда... Он замолчал. В кабинет заглянула Полина. — Русик, зайди к Платону Петровичу. Ему нужны сведения об отгрузке. И исчезла. — Да нет у меня этих сведений! С яростью пробормотала Хинбаум, снова роясь в бумагах. «Не с той ноги сегодня встал, что ли?» — неодобрительно произнес Сидоров. «Яшка, отстань, а! Если чего-то боишься, то обратись в милицию!» «Ну да, кто там этим будет заниматься? И, кстати, номер не определился!» «Яша!» — пробормотал Руслан неуверенно. «Что?» «Ты знаешь? А ведь мне тоже звонили!» «Кто? Откуда я знаю?» «Номер тоже не определился, и, и все как-то странно!» — Сказали, что Юрка Пересветов передает мне привет с того света. — С ума сойти! — несколько нервно засмеялся Сидоров. — Если так, то кто-то действительно за нас всерьез взялся. — Надо же, Пересветова приплели! — Ты не понимаешь, — в отчаянии произнес Руслан Ахимбаум, потирая ладони. — Этот тип не то чтобы угрожал, а намекал, ну... Ну, что нехорошо увиваться вокруг чужой невесты, невесты Пересветова. В общем, полный бред, будто покойник примется мне мстить, если я не отстану от Жанны. — Как будто у нас с ней что-то есть, — буркнул Сидоров. — Чисто дружеские отношения. Словно коллегам по работе нельзя общаться в свободное время. — Ну, это только мы знаем, — уныло пробормотал Айхенбаум. — Слушай, Яшка, не так хреново, — Я ведь, я ведь действительно по ней с ума схожу, по Жане. Аналогично. Они замолчали с тревогой глядя друг на друга. Но мы не можем ее поделить, ведь так? Факт. Дело не в этом придурке, который нам звонил. Это просто знак, знак того, что нам пора одуматься, сказал Ахенбаум и кинул карандашом в резинового сувенирного слона, стоявшего у него на мониторе. Слон упал. «Но сколько можно за ней таскаться, а? Ведь сил больше нет. Давай дадим друг другу слово...» «Я согласен», — перебил Айхенбаума Сидоров. «Перспективы нет. Наша Жанна, она... В общем, один бог ее разберет. И именно. Нечего время тратить. А потом... Ты сам подумай. Юрка Пересветов из-за нее с балкона прыгнул раз. Потапенко сам не свой ходит Два. Про Асинина из филиала что говорили? Уволился, пошел в поэты. И Это после того, как с ней пообщался. Кто еще? Крылов, быстро подсказал Сидоров. У старика в очередной раз предъязвенное состояние. Кстати, он тебя ждет. Точно. В общем, Яша, мы должны сказать спасибо нашему неизвестному другу, который нас вразумил. Руслан, наконец, нашел нужную папку и отправился к начальству.